Глава 30 обидах и тревогах королевы радостях и заботах княжной доине и лукавом заговоре ее подруг Ваше величество Не успел еще гуудронс произнести эти слова, а Зонтария уже словно вихрем скинула с постели и бросила ему навстречу. Дрожащие пальцы вцепились в белоснежную ткань идеально отглаженной рубахи, которая осталась в памяти ее величества смятой и закопченной. А от слез глаза с болью и надеждой заглянули ему в лицо. «Как он?» «Значительно лучше, чем вы», — мягко упрекнул маг. «Ну вот зачем вы так изводитесь?» «Я же сразу сказал, он цел и невредим». «Зато без сознания», — горько всхлипнула королева. «Значит, истощен до предела. Где он сейчас?» «У друзей». Уклончиво буркнул Мак, аккуратно отцепил от себя ее величество, усадил на кровать и принялся готовить ей целебное питье. «Я не буду», — предупредила королева. «Меня уже пытались усыпить». «А вот я не пытаюсь». Сосредоточенно капая в бокал зелий, отозвался Годранс. «Сейчас вы нужны вашим сыновьям и фрейлинам, бодрой и уверенной в себе». За последние два часа все они успели постоять у самой грани, сделать для себя несколько очень неприятных и даже страшных открытий. И теперь им просто необходимо знать, что есть еще рядом люди, которые не считают, что мир рушится, и пора петь последние гимны». «А ты убежден?» Горько усмехнулась Зонтария, «что эти люди действительно так твердо надеются на светлое будущее. Ведь не дети же наивные они в самом-то деле. Как можно хоть в чем-то быть уверенным, если тебя и самых дорогих тебе людей каждый день пытается убить неведомый охотник за королевской властью? Да если хочешь знать...» Я бы с удовольствием своими руками отдала ему и корону и дворцы и увезла бы принцев в Элайн. Но и там они не будут в безопасности. Ведь мой невидимый враг никогда не поверит в добровольность этого поступка и обязательно попытается убить моих детей, чтобы никто не воспользовался ими как знаменами для мятежа. А охраны у нас там почти не будет. Мало кто решится поставить под удар не только самого себя, но также семью и будущее собственных чад. Вот и получается, протягивая ей бокал, подвел итог Мак, что мы обязаны любой ценой найти этих врагов и предать суду и суровому наказанию. А для этого вы должны держаться по-прежнему уверенно и непоколебимо, и не доставлять врагам радости такими приступами уныния. Я-то успел понять, насколько вы добрая и ранимая женщина. И Рад с Фаней это тоже отлично знают. Но больше никому показывать своей слабости не нужно. Подданные ценят королей за силу и строгость. Пейте. Умеешь ты убеждать. Взяла у мага кубок Зонтария, понюхала его содержимое и решительно сделала несколько глотков. Скоро подействует. К тому моменту, как я расскажу последние известия будете свежи и жизнерадостны. «Надеюсь, твои новости не испортят этого веселья. Итак, о чём я должна узнать немедленно?» «Наши планы начинают исполняться. Хотя и не совсем так, как мы надеялись, но и не самым неудачным образом. Сегодня в Беллингор прибыли младший маркиз Ульгер и герцог Лаверна, и сразу вступили в бой на стороне Рада. Барон Габерт от них не отстал». И рыжий наглец Мишеля, к моему удивлению, тоже. И бился в полную силу, даже получил весомый удар по спине, к счастью, вскользь. Пострадал только праздничный калет. «Он раньше был неплохим мальчишкой, хотя и дерзким», — задумчиво припомнила Ее Величество. «Ты не знаешь, кто из кадеток ему приглянулся?» «Он и не скрывает. Только не смейтесь. Октябрина!» «О, да он и в самом деле наглец. На герцогиню осмелился замахнуться. Ему ведь титул достался лишь стараниями деда. На колени норовил упасть, только бы я не отказала. Матушка Мишеля была дочерью герцогского лекаря. А я всего-навсего дроу из небогатого рода камнерезов, не принадлежащего ни к одному из двадцати пяти старших домов дроеве» хмуро пробормотал Годранс. «Одерзнул посягнуть на княжну». «На Доринею?» Озадачина ахнула ее величество. Вгляделась в лицо придворного мага, прикусила губу, заметив кривящую его губы мрачную ухмылку, и осторожно спросила. «А рад «Надеюсь, он не станет себе соперником?» «Нет, Доринея его не интересует», сухо сообщил маг а всё остальное спрашивайте у него. Я не намерен вмешиваться в личные дела человека, спасшего мне жизнь». «Годранс, прости, я не хотела тебя обидеть. И если Дора ответит тебе взаимностью, хоть сегодня объявлю помолвку». «Можете объявлять», — согласился он и сверкнул ослепительно счастливой улыбкой. «Я никогда бы не начал этого разговора, будь она против». «Вот как?» На миг оторопило ее величество, но очень быстро взяла себя в руки. Возможно, начало действовать зелье. «Тогда я рада за вас обоих. Вот только время и место не самое лучшее». «Рад по возвращении собирается устроить совет», — осторожно намекнул маг. «У него появились новые планы». «Я теперь на все согласна». Светло-серые глаза королевы смотрели обреченно. На всё. Жить так дальше больше невозможно. Они именно этого от вас и добиваются. Сломать, заставить отступить, сдаться. Но не понимают простой вещи. Не дано всем людям, особенно имеющим разные характеры воспитания, одинаково судить об одних и тех же событиях и явлениях. И поэтому всегда есть шанс найти неожиданный для противника выход. «Лично я давно не нахожу», — со вздохом призналась королева. «Но верю в Рада и его друзей. Иначе давно уже сбежала бы куда подальше, хотя ты знаешь об этом варианте». «Он у вас всегда останется, пока я рядом», — твердо пообещал Годранс и отвесил королеве короткий поклон. А теперь мне пора обрадовать невесту». Привычно крутнул камни портального браслета, и мгновенно растаял, словно его и не было. Шорох за спиной Дора услыхала, когда пыталась отпороть с блузы пышную кружевную оборку маленьким кинжальчиком, хранящимся в дамской сумочке вовсе не для таких целей. Резко обернулась, вмиг припомнив у руки коварного разбойника, и попала прямо в объятие Дроу. «Чем-то тут занята, радость моя!» Заглянул он ей через голову, словно не замечая, что на девушке всего лишь нижняя батистовая сорочка и нарядная сиреневая юбка. Отрезаю кружево, роняя на стол кинжальчик, призналась дарынея и обвела белыми руками смуглую шею мужчины. И думаю... Скажешь о чем? И я сам уберу все ненужные тебе оборки. Хитро прищурился год Разумеется, скажу. Развеселилась Дора, и вдруг жарко покраснела «Это про тебя. Ну и про меня». «Очень любопытно», — заинтересованно произнес Мак, подхватил княжну на руки и, шагнув к креслу, рухнул в него вместе с ней. «Только давай посидим». «Конечно», — тотчас согласилась девушка и с состраданием погладила его по щеке. «Тебе же так досталось, спас нас и разбойника». «Дура». Дроу поймал ее ладошку и нежно поцеловал. «Все немного не так, но все равно спасибо. А теперь рассказывай свои секреты, иначе опоздаем в столовую». И словно в подтверждение его слов, коротко и деликатно звякнул колокольчик, за четверть часа предупреждающий о начале обеда. «А нам обязательно нужно туда идти?» Робко вглядываясь в глаза мага, засомневалась княжна. В этот раз да. Ее величество намерена сделать важное сообщение. Виновата вздохнул Гуд, не желавший отказывать так внезапно обретенной невесте в подобных мелочах. В конце концов, ему и самому намного приятнее было бы пообедать с ней вдвоем. Но и жалеть, что не отложил разговор с ее величеством до вечера он не собирался. Не в его возрасте и положении водить все больше очаровывающую его девушку по темным углам и беседкам и ходить тайком к ней в комнату он тоже не желал. К последнему заключению его подвиг стук в дверь и звонкий голосок Кателлы. «Дора, мы идем в столовую!» «Я еще не одета, бегите, догоню!» Тотчас отозвалась княжна, вопросительно глянула на крепко обнявшего ее мужчину и спокойно добавила. «А может, Годранс приведет? Он обещал зайти». «Везет же!» Без тени зависти объявила Катя и исчезла. амак благодарно поцеловал невесту в оголенное плечо. «Вот про это я и думаю», — вздохнула Дарынея. «Ты же знаешь про моего бывшего жениха. Так вот, когда он ушел, я больше всего жалела, что была такой строгой, неприступной». «Как странно». Перебил ее Мак и снова поцеловал белое плечико, теперь чуть ближе к шее. «А я вот наоборот». «Ничуть об этом не жалею». «Да?» — не выдержав, рассмеялась Дора. «Вот и я не хочу больше никогда и ни о чем жалеть. И если завтра ты уйдешь к другой, хочу, чтобы у меня остались хотя бы воспоминания». Дора, повернув к себе ее лицо так, чтобы смотреть девушке прямо в глаза, очень серьезно сообщил Дроу. «Никакой другой у меня нет. Не было и не будет». спасибо Светлая слезинка выкатилась из синих очей и поползла по щеке. Но ты сам не знаешь, как повернется жизнь за три года, и все равно спасибо за такие слова. Дора. Маг не выдержал, прижал ее еще крепче и принялся осыпать жаркими и жадными поцелуями. Радость моя, где же были мои мозги раньше, ведь я все знаю о тебе уже три месяца, с самого Шанрега и мог бы еще тогда прийти с тобой познакомиться». «Боюсь, тебя не пустили бы», — всхлипнула ему в воротник княжна. «Батюшка считает всех магов шарлатанами и фокусниками, а про Шанрик все шептались, но никто ничего не знал толком». Колокольчик звякнул во второй раз, специально для забывчивых придворных дам. «Я потом все тебе расскажу, обещаю» сожаление выпустил девушку из объятий дроу. «Где там твои кружева? Объясняй, чего убирать». «Теперь уже ничего», — снова засмеялась Дора, лукавая и чуть смущенная. «Я просто собиралась сделать вырез немного посмелей». «Ради меня?» — догадался Годранс, расплылся в счастливой улыбке снова прижал к себе книжную и благодарно выдохнул. «Спасибо, радость моя. Но за меня ты можешь не волноваться. И насчет трех лет тоже. Это правило относится только к тем мужчинам, которые еще не доказали свою преданность ее величеству. Но я тебе об этом не говорил. Иди одевайся». «А как же Катя?» — встревожилась через минуту Доринея, застегивая перед зеркалом пуговки-блузки. «Неужели кто-то сомневается в ее бароне?» «Никто ее не обидит», — пообещал Гудренс, нежно обнимая девушку за талию. «Готово? Идем!» — и уверенно крутнул камни браслета. Оранжерея, где имела обыкновение обедать ее величество, встретила их заманчивыми ароматами и веселой россыпью разноцветных узоров, украсивших белоснежную скатерть. Снаружи властвовал ясный летний день, и солнце щедро лилось вниз через яркие витражи. Однако стулья, чинно выстроившиеся вокруг стола, пока еще пустовали, и Годранс, бегло оглядев устроившихся неподалеку Фрейлин, с огорчением осознал, как зря торопился. Ни королевы, ни принцев пока не было, а садиться к столу полагалось после них. Да и Алифания еще не появилась, значит, либо снова утешает свою госпожу, либо помогает ей скрыть следы недавних слез. «Дора!» – окликнула княжну одна из сестер Сарнских. «Идите к нам. У Бетт серьезный разговор». «Уже идем?» – отозвался так и не отпустивший девушку маг, уверенно направляясь в сторону кадеток. «А что стряслось у нашей бравой старшины?» «И не смотрите так настороженно. Я и раньше врагом вам никогда не был» а теперь вовсе намерен вступить в семью. Вы же говорили, что теперь считаете себя сестрами. Ну, так старший и умный брат еще не повредил ни одной девушке. — Ну, если он не особенно самоуверенный, — задумчиво согласилась Октябрина, — и не очень любит командовать, — добавила Котелла. — Не начнет выдавать наши тайны вражескому племени, — вздохнула хмурая Августа. «Самое главное, чтобы не вступал с ними в сговор», — уверенно произнесла Бетриса. «Насколько я сумела изучить знатный господ, все они просто обожают плести интриги вокруг неприступных девушек, особенно если не имеют возможности действовать прямо из-за недостаточного состояния или разницы в положении». «У тебя просто чудовищное представление о мужчинах», — откровенно возмутился Гуд, пользуясь тем, что в оранжерее кроме них никого не было. Горничные, прислуживающие за столом, обычно ожидали появления ее величества на лестнице. И оно полностью построено на подлинных событиях, категорично заявила герцогиня Лаверна и привела пример. Могу рассказать одну историю, пока нет ее величества. Лет десять назад начала появляться на балах юная маркиза Вильсье, очень хорошенькая шатенка с фиалковыми глазами. Веселая, светлая, как добрый дух. Даже женщины любовались ее нежным личиком. но ну, уж мужчины велись вокруг кокоса над вареньем. Но тут появился барон Рослен, белокурый красавец с огромными, как у Эльва, зелеными глазами. Думаю, у него был кто-то в роду из полукровок. Нет, он не клялся ей в любви, просто развлекал смешными байками». Дарил на виду у всех крошечные веточки ландыши, уверяя, что это единственные подходящие маркизе цветы. Прыгал фонтан, чтобы спасти ее котенка. Думаю, все поняли, что через месяц девушка влюбилась без памяти. Разогнала всех ухажеров, перестала посещать балы, ожидая его приезда в своем саду. Я не сказала, что барон всюду появлялся с лучшим другом, маркизом Жорсано. Тот был довольно богат, сухощав и остронос, скушен и извителен и приходился барону ко всему прочему сводным братом. Ну, все закончилось очень печально. В один прекрасный день маркиза призналась барону в любви, но он очень изумился и заявил, что об этом и речи быть не может. Он помолвлен и обожает свою невесту, воспитывающуюся в монастыре, а Квельсье приезжает ради брата, якобы не чаевшего в ней души. Она их выгнала. Но Жор Сано не оставил девушку в покое. Завалил письмами, которые сочиняли лучшие придворные поэты, цветами, подарками, клятвами. И однажды его все же пустили во дворец. Я точно знаю. Она хотела попросить, чтобы маркис оставил ее в покое. Но он упал ей в ноги, каялся, взял всю вину за неосмотрительность брата на себя и вымолил разрешение приезжать, чтобы поддержать девушку в этот нелегкий момент. А через три месяца они отправились в храм Алторны и теперь законные супруги. Но маркиза с тех пор не смеется и не танцует, безучастно сидит у окна с толстыми романами, не интересуясь даже собственными детьми. — Я с ней немного знакома, — огорченно вздохнула Дора но не догадывалась, почему она такая неживая. Злые языки рассказали ей про шестерку шаргов, которых контрабандой привезли в имение Рослена через пару месяцев после их свадьбы с Жорсаном. Все знали, у красавчика никогда бы не хватило денег на подобную роскошь. Хмуро вздохнула Бетриса. А я с тех пор не верю ничему из того, что говорят знатные господа про друзей. «Сваха — ремесло женское, но преуспевают в нем, как правило, мужчины». «Бэт», — помолчав, пристально уставился ей в лицо Дроу. «Тебя так расстроил приезд герцога?» «Если бы ты не сделал меня моложе и привлекательнее, я бы даже не встревожилась», — откровенно призналась герцогиня. «Пусть бы герцог изучал меня сколько угодно». Но теперь он видит хорошенькую смелую девицу. Я даже не сомневаюсь, куда свернут его мысли с наступлением тьмы, если он еще раньше не начнет ревновать меня к каждому егерю». «Хм», — невольно поперхнулся маг, припомнив нечаянно услышанный разговор двух знатных господ. «А ведь всего-то хотел убедиться, что больше никто не угрожает людям, так отважно вставшим в трудный момент на сторону королевы потому и вернулся, сдав рада старому целителю и предусмотрительно кастовав на себя отвод глаз.